Интерлюдия. «Чему такие предосторожности?» — сразу после приветствия спросил Панин. Оно и не мудрено, ведь гость проник во дворец графа из Черного Хода, откуда обычно заходила дворня и завозились продукты. Кроме этого, прусский посланник оделся, будто простолюдин. Его провели в кабинет, соблюдая невиданную осторожность. Зато сам прусак явно наслаждался происходящим, снимая убогий армяк и передавая его молчаливому камердинеру. Далее он сел в указанное кресло и потянулся за бокалом с вином. Сделав немалый глоток, Виктор фон Зольмс Зоненвальде одобрительно кивнул и ответил. «Я неплохой охотник, и в отличие от большей части коллег, предпочитаю бродить с ружьем по лесу, чем участвовать в загонной охоте». А еще мне по силам заметить слежку, пусть и хорошо скрытую. Думаю, люди Гера Шишковского заинтересованы не в моей персоне, а русских дворян, с кем я встречаюсь в приватной обстановке. Вас это касается в первую очередь. Иначе бы меня не сопровождали его люди». «Вы уверены?» Холеное пышущее здоровьем лицо Панина вмиг побледнело. «И зачем это Степану Ивановичу? Хотя я понимаю, о чем вы. Иван Антонович решил показать зубы и держать всех в страхе, Но это глупость и ошибка. Бывший глава иностранной коллеги явно разозлился, произнеся последние слова излишне громко. Не думаю, что Яган алчит крови. Он может просто бояться предательства и очередного мятежа. Вы же прекрасно знаете, кто стоял за свержением его матери Петра. Вполне себе разумная предосторожность, ответил Прусак. Кстати, за английскими и французским послами тоже следят что не мудрено, учитывая уже озвученные события с прошлыми переворотами. Я посылал проверить мои подозрения опытного человека, и они полностью подтвердились. Только не нужно осуждать будущего императора. Но ведь он ведет себя просто непозволительно. Все эти беззаконные расправы конфискации, как можно было казнить столь важных людей, принесших немало пользы России? Ладно бы речь шла о настоящих виновниках, но это просто сведение старых счетов. А меня просто самым безобразным образом выставили с коллегией. Голицын посмел сказать, что я не достоин даже должности посланников в Курляндию. Это оскорбительно. И они не захотели более обсуждать прожект Северного аккорда, что просто невероятно. Но это ушло массой сил и времени. В переговорах участвовали и выразили свое одобрение несколько европейских монархов. Как можно столь равнодушно относиться к проделанной работе? Уверен, что подобное отношение идет от Ивана Антоновича, затаившего на меня злобу. В словах Панина сквозила обида, которую он не мог сдержать. Зольмс Зоненвальд же мысленно улыбнулся, прекрасно понимая, что графа заботит собственная судьба или леемый им прожект, а не повешенные или сосланные в Сибирь мятежники. Кстати, Прусаку понравилась идея со штрафным батальоном. Конечно, Пруссия – это не варварская Россия, ее дворянство не собирается покушаться на власть короля, но обдумать ее не мешает. Посол уже начал обдумывать письмо своему королю, дабы подробно ознакомить его с происходящим. Новость о смерти мятежа мятеже уже отправлена Фридриху, но после этого в России начали происходить значительные и стремительные перемены, требующие внимательного изучения. Кстати, его собеседник совершенно не понимает происходящего, обращая внимание только на свои дела. А ведь изменения гораздо глубже, чем отставка глав нескольких коллеги или казнь глав мятежа. Новый монарх распустил сенат, создав правительство, напоминающее прусское. Чувствуется, что Иоганн не просто так проводил время в Берлине, оценив преимущество подобной формы управления государством. Далее последовало создание совершенно нового полицейского ведомства. Сама задумка не нова, но будущий император смог его удивить. Насколько он помнит, в Европе нет подобного ведомства, курирующего борьбу с преступностью по всей стране. И обычно это прерогатива бургомистров и губернаторов провинций а сама полиция часто занимается еще десятком дел, часто в ущерб поимке разбойников. Вообще, Иоганн произвел на Прусака самое положительное впечатление. Молодой и неопытный наследник быстро подавил мятеж, договорился с представителями влиятельных семей и стряножил остальную аристократию, изрядно ее напугав. И слежку за посольствами он одобряет, ведь русские дворяне не раз показывали желание предавать и свергать своих монархов по наущению европейских послов. Поэтому надо держать знать за горло, дабы эта свора не напала на хозяина. Но именно в грамотных поступках неискушенного правителя таилась главная загадка, а может, угроза? Если он так резво начал, то чего ждать от столь непредсказуемой персоны в будущем? Например, Екатерина была понятна и во многом зависима от получаемых денег. Не сказать, чтобы она притворяла в жизнь политику иных держав, как покойный Петр Федорович. Но важное решение, касающееся той же Пруссии, Бывшая императрица согласовывала с послом и полностью выполняла союзный договор, а вот и Аган, который якобы попал под обаяние личности Фридриха и его державы, пока темная лошадка. Пруссии же необходим свой человек на самом верху. Панин, несмотря на некоторые разногласия с бывшим учеником, подходит для этого больше всего. К сожалению, сейчас в ближнем кругу монарха оказались сторонники Англии, Франции и даже Австрии которые в большинстве своем недолюбливают Фридриха. А еще Россия слишком неустойчивая держава. Это касается ее правителей, которые начали слишком часто умирать не своей смертью. Получается, что за 22 года на троне сменился четвертый монарх. И трое из них пришли к власти после переворота. Поэтому необходимо выстроить надежные связи именно с вельможами, что не менее важно, нежели союзный монарх. — На вашем месте я бы не стал высказывать столь резкие суждения. Сейчас чувства обострены, что необходимо учитывать. Посол попытался успокоить Панина. Думаю, через какое-то время Аган успокоится и изменит свое решение. Но он буквально наплевал на мой многолетний труд. А ведь этот проект должен принести пользу не только России, но и Пруссии. Иван Антонович прекрасно об этом знает. Виктор, неужели после этого вы ждете от такого человека чего-то хорошего? Панин продолжал негодовать, а его пухлые щеки забавно тряслись в такт словам. Посол прекрасно понимал, что столь воинственная позиция собеседника связана не только с Северным аккордом, но и с женщиной. А вот здесь граф совершил ошибку, позволив выказывать осуждение к тогда еще наследнику престола. Но сказал Прусак совершенно иное. На встрече с послами европейских держав Аган высказался, что будет соблюдать все заключенные Екатерины договора. Насколько я понимаю, нет повода сомневаться в том, что император не держит слова. Или он был замечен в откровенной лжи?» Панин ненадолго задумался и покачал головой. Зольмс Зоненвальде продолжил разговор. «Заметьте, что Иоганн пригласил всех послов, но личное послание передал только моему королю. Я его читал с разрешения будущего императора и могу сказать, что у нас есть повод для радости» письме он выразил уважение его величеству Фридриху и предложил расширить сотрудничество между двумя державами. России нужны инженеры и мастера. И еще и Аган хочет послать как можно больше людей для обучения в Пруссии. Согласитесь, если монарх хочет отправлять подданных учиться в какую-то страну, то он точно ей не враг. Также нам предложили обсудить иные, весьма любопытные вопросы. Это должно привлечь внимание моего короля. «Касаемо Северного аккорда, то лучше пересмотреть этот прожект, коли он вызывает отторжение монарха. А вам не мешает обдумать идею нового альянса?» «Ну как же? Я трудился над этим столько лет?» растерянно произнес Панин. На самом деле Зольмс Зоненвальдес считал затею графа несбыточной и наивной. «Не будут англичане оплачивать непонятный союз. Островитяне излишне скупы для этого, как любые торгаши. Вот когда затронут их интересы, то коварные лорды не пожалеют любой суммы, дабы в будущем вернуть ее с прибылью. Фридрих придерживался того же мнения. Но король не против, если всю работу сделают другие, и они же понесут расходы. Пруссии выгодно, если Франция с Австрией будут потеснены на политическом олимпе. Попробуйте договориться с кем-нибудь из окружения Иоганна. У вас хорошие отношения с князем Щербатом, которому тот благоволит. Не нужно лезть в дела Голицына, но у вас огромный опыт, в том числе интриг. Ведь именно вы скинули вице-канцлера Воронцова и убедили Екатерину проводить иную европейскую политику. Посол знал, какие надо задеть струны в душе тщеславного графа. Так предложите что-то любопытное и полезное. К тому же вам благоволит мой король. Если речь зайдет о дипломатической миссии или иных переговорах с Пруссией, то лучше у кандидата не найти». «Надо только суметь донести это до будущего императора. Здесь вам карты в руки, ибо я не так силен в придворных интригах русского двора». Панин словно натуру увлекающийся, что сразу подтвердил. Никита Иванович успокоился и надолго задумался. Посол не спешил тревожить вельможу и спокойно пил отличное вино, предложенное ему сразу по приходе. Еще Зольмс зоненвальда разглядывал роскошный кабинет графа и в который раз поражался. Он, как и его король, не понимал, зачем это показное великолепие. Нет, для дела в Пруссии тоже хватает красивых зданий и помещений. Но обычно Фридрих и его соратники весьма скромны в своих запросах. И у самого посла в кабинете только необходимые книги и бумаги без всяких вас и золотой лепнины на стенах. «В ваших словах доля истины, и соглашусь, что я сделал излишне скоропалительные выводы», — наконец ответил Панин, скрестив пухлые пальцы, увешанные кольцами. Попробую через своих друзей и знакомых поговорить с его величеством. Я действительно могу помочь России поделиться опытом. Касаемо прожекта, то, может, имеет смысл немного его изменить. Иван Антонович излишне бережлив, и его могли смутить немалые расходы, особенно на подкуп шведских депутатов. Но ведь сама идея замечательная». Посол кивал вслед словам собеседника и был явно рад. И именно это ему и нужно». Чуть позже он убедит Панина расширить круг своих сторонников, дабы позиции Пруссии стали еще сильнее. В принципе, и сейчас у Берлина есть сторонники, пусть не такие влиятельные, как у треклятых французов. Только некоторые события, происходящие в русской столице, заставили с Зоненвальда и Скотины и Ходы. Уж больно в сомнительном положении оказались эти самые сторонники, что он решил донести и до графа. «Хочу дать вам дружеский совет». Если вы захотите посетить соратников по ложе, то будьте осторожны». Собеседник сразу нахмурился, услышав непонятное пожелание. «Заодно предупредите друзей, чтобы они вели себя осторожнее и сохранили место встречи в тайне. Но на вашем месте я бы отказался от посещения подобных собраний. Это пойдет на пользу общему делу». «Но как же? Среди членов ложи больше всего людей, поддерживающих наши замыслы». Паня растерялся второй раз за столь короткое время. Никита Иванович был идеалистом и романтиком, но не дураком. Он прекрасно понимал, что Иван Антонович не просто так обратил свое внимание на их общество. Ходят слухи, что именно из-за принадлежности к вольным каменщикам в опалу попали граф Воронцов, генерал-поручик Брюс и глава имской канцелярии Щербачев, не участвовавший в мятеже. А еще немало офицеров и чиновников получили новое назначения, а на самом деле высланы из столицы. Не сказать, что пани надержимы идеями масонства. Скорее он подался им, желая изменить русское общество и в поиске соратников. Но ему тяжело пойти на разрыв с ложей именно из-за персоны будущего императора. Уж больно тот его обидел. Только в этом случае пострадает дело всей его жизни, что недопустимо. Забавно, если не омерзительно, произнес один из троиц вельмож, тайно собравшихся в одном из охотничьих домиков полусотни верст от столицы. «А о чем вы, князь?» — спросил молодой неунывающий литератор, с удовольствием отрезавшим очередной кусок запеченной кабанины. «Мы выехали на охоту, весьма неплохо проводим время. Может, не хватает только дам, но лучше потерпеть. Боюсь, что крестьянки из окрестных деревень вас разочаруют». Поэт заливисто рассмеялся, заставив вельможу недовольно поморщиться. «В последнее время у него не было поводов для радости». Со смертью императрицы его супруга, являвшейся фрейлиной и ее лучшей подругой, потеряла власть и возможность влиять на придворную жизнь. Что грозило поставить крест на его карьере? Граф не был бесполезным человеком и неплохо проявил себя на полях сражений. Только он не собирался снова отправляться в армию, расставшись с нынешним положением столицы. Третий собеседник, тоже граф, оказался среди самых стойких членов ложи по иной причине. У него была личная неприязнь к будущему императору, который предложил ему должность на Урале, когда он сам мечтал об одной из коллегий, что несказанно оскорбило представителя некогда влиятельного семейства. А ведь он спокойно наблюдал, как его ныне супруга развлекалась с тогдашним наследником престола. Именно в желании отомстить и унизить его он подозревал Ивана Антоновича. «Прекратите ваши шутки, Алексей. Наши дела хуже некуда, вы предпочитаете зубоскалить», – произнес первый. Троица недовольных вельмож состояла из Якова Александровича Брюса, Александра Сергеевича Строганова и Алексея Андреевича Ржевского. При этом осознанно принявшим масонство являлся только последний из собравшихся. Для Брюса ложа стало возможностью сблизиться с влиятельными людьми, которые могли помочь его карьере в будущем. Строганов уже просто развлекался, увлекшись новомодной идеей, путешествуя по Европе. Но оказалось, что ложа смогла объединить их в трудную минуту. «А я вполне серьезен, просто пытаюсь поднять настроение присутствующим», — резко сменил тон Ржевский. «Иоанн взялся за нас по-настоящему, и судьба несчастного Елагина является поводом задуматься, как быть дальше». Иван Перфильевич находится под домашним арестом, думаю, вскоре он вернется к обычной жизни произнес Строганов. «Как бы не так. Все бывшие секретари Екатерины спокойно служат новому самодержцу, а наш собрат томится в застенках. Я присутствовал на казни братьев Орловых и был просто поражен. Давно в нашей державе не было беспощадного самодура, столь жестоко относящегося к людям. Вспоминается только царь Петр, любивший лично пытать арестантов. Новый император тоже не стесняется, судя по виду Орловых и других офицеров». А значит, и Елагина ждет подобная судьба. И это в наш просвещенный век», – пафосно воскликнул Ржевский. «Подобные действия идут вразрез с уставом нашей ложи. А еще я предлагаю всем задуматься о будущем. Если правитель столь мелочен и жесток, то можем ли мы быть спокойными за свои судьбы? Еще надо учитывать показания Ивана Перфильевича, который расскажет о наших делах. Не сегодня, так завтра к нам, пожалуй, топричники с неприятными вопросами». Пресекая ваши возражения, предлагаю задуматься, почему мы сегодня собрались в тайне и в столь небольшой компании? Где братья Чернышовы, Панин, Иван Шувалов, Воронцов и Мелиссинов, с которыми мы хотели обсудить дальнейшую судьбу общего дела? Даже Херасков, обласканный новым монархом, отказался и быстро вернулся в Москву. Значит, они чуют исходящую опасность, и вы думаете, что нам простят нахождение во враждебном обществе, как считает Иоанн Антонович? Да его окружение с радостью сведет с нами счеты. Знаете, я не желаю ехать на новую должность в Пермский край или еще дальше. Думаю, вы тоже. После резких слов обычно веселого и несерьезного поэта оба графа призадумались. А ведь Иоанн Антонович действительно выдавливает из столицы неугодных, отправляя их служить на окраины империи. Более того, ходят слухи, что монарх собирается пересмотреть указ о вольностях дворянских. А это уже совершенно иное дело. Привыкшие к столичной Синекурии и Сиборитству вельможи точно не хотели служить 25 лет. Еще и там, куда их отправит неугомонный император. Русское общество восхищалось и гордилось достижениями Петра Великого. Только никто из аристократии в здравом уме не хотел возвращения тех времен. Понятно, что пока речь идет о слухах, но вдруг это правда? «Что вы предлагаете, Алексей?» – произнес Брюс, обдумав слова соратника. В первую очередь забыть про случайных людей, предавших наше дело. Да и про саму ложу пока лучше не вспоминать. Наша задача – перец на недовольных дворян, которых с каждым днем становится все больше. Я набросал некоторые идеи и предлагаю вам с ними ознакомиться. Поэт передал каждому из собеседников модную ныне папку с документами. Бумаги лучше долго не хранить и сжечь после изучения, а пока я изложу свои мысли о наших дальнейших действиях. Через 20 минут, дослушав собеседника, Брюс откинулся на спинку кресла и задумался. Затем обвел взглядом обоих союзников и произнес. «Ваш прожект неплох, но опасен. Тем не менее, я с вами. Надеюсь, что Александр Сергеевич тоже.